Родственники просят пощады Орангутан в переводе с малайского значит «лесной человек». Эти великолепные человекообразные обезьяны живут лишь на двух островах земного шара, на Суматре и Калимантане. Там наблюдал их замечательный натуралист и зоогеограф Альфред Уоллес. И в своей книге «В стране орангутана и райской птицы» Он, сам того не подозревая, перечислил причины, по которым этим обезьянам грозит полное вымирание в течение ближайшего столетия. Весьма примечательно, — писал Олес, — что столь крупные, своеобразные и высоко развитые животные, как орангутан, имеют столь ограниченную область распространения, всего два острова. В настоящее время мне представляется вероятным, что необходимым условием комфортабельного существования этих животных являются значительные массивы сплошных, а равным образом высокорослых девственных лесов. Таким образом, Уоллес подчеркнул и географическую ограниченность орангутанов два острова, и специфику экологических требований. массивы высоких девственных лесов. А таких лесов на Суматрии и Калимантане остается все меньше и меньше, значит, все меньше и меньше места обитания остается для орангов. С начала XIX века по различным причинам, под предлогом спасения местных жителей от опасностей, необходимости анатомических исследований, для музейных экспонатов, просто ради спортивного интереса, начался массовый отстрел обезьян. А в конце века массовый отлов этих животных. Впрочем, отлавливали орангов издавна. Еще с древних времен повелось. Каждый уважающий себя раджа на Индонезийских островах для престижа держал при своем дворе несколько десятков лесных людей на цепях, конечно. Взрослого оранга пленить трудно а заставить жить в неволе невозможно, поэтому охотники выслеживали самку с детенышами и убив мать забирали обезьянок а так как орангутан в неволе быстро погибает, то у охотников постоянно была работа. однако это не очень сильно влияло на количество орангутанов и очевидно даже во времена у их было еще немало но вот прошло сто лет Книга Оллиса вышла в 1869 году, и количество орангутанов катастрофически сократилось. В 1966 году в лесах Суматры и Калимантана насчитывалось всего 4-5 тысяч обезьян. И в том же 1966 году известная исследовательница человекообразных обезьян Барбара Харрисон... опубликовала любопытные данные. Оказывается, несмотря на запрещение ловить орангутанов, несмотря на категорическое запрещение правительства Индонезии убивать самок, охота на этих обезьян продолжается. В 1966 году в зоопарках мира имелось примерно 250 орангутанов. Через пять лет... в 1971 году их уже было 459. Пятеро родились в неволе, остальные доставлены из джунглей. Надо полагать, что эти 454 обезьяны появились в клетках после публикации Харрисон своих данных. Обезьяны, жившие в зоопарках в 1900 В шестом году к 1971 году все погибли. В неволе обезьяны живут максимум 3,5-4 года, а на воле до 30 лет. Таким образом, в зоопарке поставляют в среднем по 90 обезьян в год. Но это номинально. Фактически, из отловленных обезьян выживает лишь половина. А по данным Эрнфелда... Одна из шести. Значит, чтобы доставить в зоопарк 90 обезьян, надо было поймать по меньшей мере 180, а может быть и все 500. За пять лет, с 1966 по 1971 год, это составляло минимум 800, максимум 2500. Но это еще не все. Как правило, в зоопарке привозят молодых обезьян, Отобрать у живой матери детеныша, который при рождении, кстати, весит всего полтора килограмма, самка примерно 78 восемь килограммов, практически невозможно. Мать будет защищать детеныша до последнего дыхания. Поэтому самку убивают, чтобы завладеть детенышем. Но кто может поручиться, что охота всегда происходит удачно? Самка убита, и детеныш схвачен. Ведь живут оранги на вершинах деревьев, и часто охотник только ранит животное. Оно уходит в джунгли, там умирает, а вместе с ним погибает и детеныш. Охотники же отправляются на новые поиски. И опять может быть неудача, может быть ранен или убит детеныш, он может разбиться, падая с дерева вместе с убитой матерью, и начинается погоня за новой жертвой. Сколько их? Кто подсчитает? А при этом надо еще помнить, аранги растут медленно, окончательно взрослеют лишь к десяти годам, до четырех лет они вообще не покидают родительниц, поэтому за всю свою жизнь орангутан, как считает Харрисон, может родить всего четыре-пять детенышей. Однако охотники гоняются не только за малышами. Если им встретятся взрослые обезьяны, постараются поймать и ее. Особенно неразборчивые ловцы обезьян стали в последнее время, когда орангов осталось мало. Тут уж не до выбора. Взрослых орангов обычно подкарауливают и ловят на земле. На земле они неуклюжи и беспомощны. Но так как эти обезьяны не очень часто спускаются на землю, Охотники выработали свою методику ловли орангов. Увидав обезьяну на дереве, часть ловцов всячески препятствует тому, чтобы она перебралась на соседнее дерево, в то время как другая часть ловцов обрубает на дереве, где сидит обезьяна, все сучьи и ветки, как бы изолируя его от остальных, и обезьяна уже не может никуда перебраться. Затем начинается ожидание. Оно может длиться довольно долго, но рано или поздно измученная голодом и жаждой обезьяна вынуждена будет спуститься на землю. Барбара Харрисон и Бернгард Гржимек сделали все, чтобы привлечь внимание к судьбе орангов. Они добились многого. Благодаря им правительство Малайзии и Индонезии запретили ловлю орангов и вывоз их за пределы страны. Не без их влияния. и, естественно, влияние мирового общественного мнения, директора крупных зоопарков мира подписали конвенцию, по которой обязуются не приобретать орангутанов, вывезенных контрабандным путем. К сожалению, существует еще немало частных зоопарков и зверинцев, владельцы которых безо всякого угрызения совести скупают контрабандных животных и, в частности, орангов. Ведь они прекрасная приманка для посетителей, а судьба редких животных владельцев этих зоопарков не волнует. Но не только для зоопарков отлавливают орангов. Еще до сих пор у богатых индонезийцев считается престижным держать в своих домах на цепях этих лесных людей. Индонезийская служба охраны природы уже много лет занимается конфискацией содержащихся в неволе участных лиц орангов Пытается вести борьбу с браконьерами. И хотя результаты этой борьбы пока весьма скромные, они все-таки вселяют надежду, что оранги на земле сохранятся. Опасение вызывает судьба не только орангутанов, но и других человекообразных обезьян, и в частности горилл. О судьбе горных горилл, численность которых составляет сейчас две-три сотни, мы поговорим отдельно. Но и судьба равнинных горилл тревожит ученых. И хотя этих обезьян сейчас по приблизительным подсчетам тысяч десять-пятнадцать, по сравнению с некоторыми другими редкими животными это не так уж и мало, беспокоиться за них есть все основания. Дело в том, что этих обезьян активно уничтожают потому, что считают горилл опасными вредителями. Гориллы действительно иногда нападают на банановые плантации. Сплошная вырубка влажно-тропических лесов, где обитают гориллы, также значительно сокращает их численность. и горилла далеко не единственные обезьяны, нуждающиеся в защите и спасении. Из почти 200 видов приматов, живущих сейчас на Земле, 54 — находятся под угрозой полного исчезновения. Среди них такие, например, обезьянки, как миниатюрные львиные тамарины, которых осталось в джунглях Бразилии не более 600 особей. Некоторые виды лемуров тоже стали чрезвычайно редкими и представляют огромный интерес для науки, например, широконосый кроткий лемур и мангустовый лемур. Среди редчайших представителей приматов, нуждающихся в охране, едва ли не самая редкая сейчас обезьяна, точнее, как и полуобезьяна ай-ай или руконожка. Иногда ее называют в специальной литературе айе-айе. Открыл ее в 1780 году на Мадагаскаре путешественник Соннера. Может быть, потому что этот зверек ведет исключительно ночной образ жизни, а может быть, потому что уже тогда он стал достаточно редким, местные жители, которым Соннера показал его, были очень удивлены. В свое удивление они выражали громкими криками «Ай-яй», -ай и Соннера так и назвал это животное. Однако Ай-яй -ай удивило не только мадагаскарцев, но и европейских ученых, не знавших, куда отнести этого зверька. Более трех четвертей века спорили они, пока не было доказано, что аяй примат, а до этого она числилась в грызунах. Сейчас, как полагают, руконожек на земном шаре осталось не более полусотни экземпляров. Редкими стали и крошечные обезьянки мармузетки и некоторые виды мартышек. Однако и те виды, которые сегодня еще благополучны, которым как будто бы еще не грозит исчезновение с лица земли, могут в любой момент стать редкими животными. С каждым годом увеличивается потребность медицины в экспериментальных животных. Лабораторные мыши, хомячки, морские свинки, кролики, кошки и собаки – уже далеко не всегда удовлетворяют потребности науки. Нужны аналоги человека, приматы. Медики всего мира заняты важнейшим и благороднейшим делом, спасают жизни, и здоровье людей, но при этом часто не думают о лабораторных двойниках человека, небрежно обращаются с обезьянами. Об этом много говорилось на специальных научных конференциях, которые были проведены в США в 1970 и 76 годах. А недавно на одной из конференций, посвященных охране животных, приводился случай, когда американские медики, без особой на то нужды, погубили в короткий срок большое количество обезьян, в основном высших. А ведь ежегодно в США поступает более двухсот Тысяч обезьян, отловленных в природе, без учета гибели при отлове и перевозке. Использование диких приматов в медицинских исследованиях в настоящее время угрожает существованию различных обезьян, в том числе человекообразных, в частности шимпанзе, общая численность которых достигает 250 тысяч, пишет Эрнфелд. советский ученый фридман считает что общее число шимпанзе гораздо меньше примерно пятьдесят тысяч тем не менее ежегодно отлавливается примерно шесть тысяч этих обезьян вывоз на экспорт одной обезьяны сопровождается гибелью четырех шести надо правда отметить что в ряде стран низших обезьян еще очень много и в некоторых случаях они наносят значительный вред сельскому хозяйству. В Индии этот вред исчисляется многими миллионами рупий. Армия обезьян нередко даже атакует индийскую столицу, и правительство вынуждено объявлять награду за уничтожение обезьян. Хотя из-за религиозного почитания этого животного в Индии такое мероприятие успеха не имеет. Тем не менее, общее количество и низших обезьян на земле неуклонно уменьшается. Огромную роль тут играет хищнический отлов. За восемь лет с 1960 по 68 год только из Индии и только Макак было вывезено более двух миллионов. Из Уганды в 60-х годах, по данным Фридмана, ежегодно вывозилось По четыре тысячи зеленых мартышек. Только в 1961 году и только через аэропорт адис абебы прошло 26 тысяч довольно редких обезьян-колобусов. Из Перу ежегодно вывозится 40 тысяч обезьян. Это учтенные живые. Но по данным Международного союза охраны природы, в пути гибнет в четыре пять раз больше. К этому следует добавить, что в некоторых странах мясо обезьян, как пишет Даррелл, один из основных продуктов питания. Некоторых обезьян в больших количествах истребляют ради их меха. Список истребленных животных очень большой. По данным Международного союза охраны природы, за 350 лет уничтоженность, стерто с лица земли, перестала существовать 63 вида и 55 подвидов млекопитающих. Ученые объясняют уменьшение количества животных вообще и исчезновение многих видов, в частности, рядом причин, сведением лесов и распашкой степей. уничтожением естественных мест обитания диких животных, загрязнением воды и воздуха. Конечно, это так. Полное или частичное разрушение, так называемая деградация мест обитания животных, один из наиболее существенных факторов для всех наших соседей по планете, а для млекопитающих в особенности, именно из-за сведения лесов, распашки степей, уничтожения водоемов, 153 вида млекопитающих, не считая подвидов, находятся в угрожающем состоянии. Второй, не менее важный фактор – чрезмерная добыча. В прошлом это была самая главная причина исчезновения животных. По данным Международного союза охраны природы, В недалеком прошлом в результате хозяйственной деятельности человека исчезло лишь 19% видов животных, а в результате охоты на них — 33%. Редкими в результате человеческой деятельности стало лишь 29% видов млекопитающих, а в результате охоты — 43%. Однако и сейчас охота... Или, как правильнее было бы говорить, чрезмерная добыча является очень важной причиной сокращения млекопитающих на Земле. 121 вид находится в угрожающем положении из-за охоты на них. Особенно это относится к обезьянам. В опасности все человекообразные, восемь видов узконосых Азии и Африки, девять видов Американских широконосых обезьян к копытным на грани исчезновения девятнадцать видов полорогих и десять видов оленей к хищникам. Американский ученый Оуэн пишет по этому поводу, что только в США и только в 1960 году на оружие и спортивную амуницию охотников. Было затрачено 300 миллионов долларов. А в промышленности, производящей охотничье оружие, занято более двадцати тысяч человек. Стоит ли удивляться, что список животных, становящихся редкими, растет? Например, оцелот еще сравнительно недавно был распространенным зверем. В 1967 году за убийство оцелота выдавали премию. В том же 1967 году через таможню США прошло свыше 115 тысяч шкур этого зверя. Сейчас этот зверь стал очень редким, а истребление продолжается. Сколько еще продержится оцелот на земле? Истребление животных началось не сегодня, не вчера, даже не позавчера. Но особенно активизировалось. В нашем веке 50 лет назад только в одной Европе за один год было добыто 29 миллионов шкур пушных зверей. В это же время из Африки вывезено восемьсот тысяч шкур антилоп, газелей и обезьян, из Австралии 2 миллиона 550 тысяч шкур кенгуру и посума. сейчас стало во много раз меньше животных. но избиение их продолжается и сегодня. Животных уничтожают не только свинцом, капканами, петлями, ядами, ловушками. В том же 1967 году, когда в США убили более 100 тысяч оцелотов, В эту страну любители животных завезли около 70 тысяч различных млекопитающих, пойманных в других странах и на других материках. Большинство из них вскоре погибло, остальных выбросили или убили. И тем не менее торговля дикими животными, особенно в США, с недавних пор превратилась в большой бизнес, пишет Эрнфелд. Проблема эта стоит так же остро, как и проблема охраны природы, подтверждает директор Нью-Йоркского зоологического общества Конвей. В ряде стран, в том числе и США, приняты законы, запрещающие ввоз диких животных, включенных в список редких. Директора многих крупнейших зоопарков мира решили не покупать и не держать в клетках, если это не вызвано особыми соображениями сохранения животного, редкие и исчезающие виды. Но пока это мало помогает, потому что уничтожение животных идет по многим линиям. Например, в тех же Соединенных Штатах для коллекций, в основном частных, было отловлено и превращено в чучело более полутора миллиона различных зверей. Под уничтожение животных, несмотря на многие принятые в их защиту законы, подводят и теоретическую базу. Например, американский социолог Эрик Хофер прямо заявил «Дикая природа — враг человека, и чем скорее человек покончит с нею, тем будет лучше». Теоретика Хоффера поддерживают многие и многие практики. После Второй мировой войны англичане решили организовать в Танзании плантации земляного ореха. Для этого более 30 тысяч человек — Прочесывали огромные пространства, убивая все живое, в том числе тысячи жирафов, носорогов, антилоп. С плантациями ничего не получилось, но огромное количество животных было уничтожено. В Южной Родезии в целях борьбы с мухой ЦЦ было уничтожено более 550 тысяч различных животных, хотя это не вызывалось необходимостью, а главное не дало Никаких результатов. Мы сейчас знаем, если число особей в каком-либо виде достигло определенного количества, имеется в виду нижний порог, этот вид обречен на вымирание. Для многих видов роковая цифра две Для других он может быть чуть выше или несколько ниже, но так или иначе список животных, число которых подошло к роковой черте, неуклонно растет. Уже почти шестистам видам и подвидам животных грозит гибель, а ведь ни один вид, исчезнув, не может возникнуть в процессе эволюции заново. Люди научились строить небоскребы и в состоянии уничтожить атомными бомбами целый континент. А вот оживить мертвого дождевого червя, Этого люди сделать не в силах, — с горечью пишет грыжимик Да, люди еще не могут воссоздавать или оживлять животных, но они могут не допустить, чтоб десятки видов целиком исчезли с лица земли. Не допустить этого — дело совести человечества.